Глава третья. Все свои дела в городе Антонина закончила к шести часам, вдоволь насидевшись в кафешках, погуляв по магазинам и по парку. Я нарочно вчера просила ее ходить как можно больше, чтобы самой получить наиполнейшее впечатление о происходящем. Антонина выполнила мою просьбу и походила, причем очень добросовестно. Мне, уже давно потерявшей привычку шляться на своих двоих, Это дело здорово поднадоело. В результате вечером, когда Антонина наконец-то прибрела к своему дому, у меня и ноги гудели, и язык висел на плече, и было страстное желание залезть в ванну и уснуть в ней до послезавтрашнего дня. Но приходилось работать. Антонина ушла к себе. Прокопенко остался маячить во дворе, а я зашла в подъезд соседнего панельного дома и поднялась на лифте на девятый этаж. Там я постаралась максимально изменить внешность. Неприлично девушке весь день выглядеть одинаково. Люди могут подумать, что у нее слава с фантазией. Я надела другой костюмчик, достав его из сумки, распустила волосы и сменила очки. Таким образом я предстала перед собой и всеми остальными совершенно другим человеком. Я быстро вышла из подъезда и вдоль дома ушла в противоположную от Прокопенко сторону. Я, разумеется, уже из подъездного окна разглядела, что он продолжает высиживать на лавочке почти напротив дома Антонины и почему-то имеет вид человека, чего-то или кого-то нетерпеливо ожидающего. Таня, умница, нашла очень выгодную позицию для наблюдения у соседнего дома рядом с толстоствольным тополем. Я стояла там и спокойно курила, и единственным неудобством было соседство со старухами, сидевшими на лавочке». Вышедшие подышать воздухом и обменяться тоскливыми сплетнями пенсионерки сперва косились на меня, потом, видя мое равнодушие к их существованию, просто перестали меня замечать. Что было весьма кстати. Вова Прокопенко замечательно просматривался с этого места, не имея никакой возможности разглядеть меня. Поэтому приходилось терпеть и тренировать свою силу воли. Тоже знает, возможно, это ей шло на пользу. Я про волю. Наконец, я заметила, что Прокопенко поднялся с лавочки и шагнул навстречу подошедшему к нему мужчине. Вот тут-то я чуть и не присвистнула. К моему подопечному приблизился мужичонка среднего роста и среднего возраста в безобразнейшей белой шляпе на голове. Прокопенко передал ему трубку сотового телефона, после чего круто развернулся и быстрым шагом пошел прочь со двора. Мне разыгравшаяся сцена стала ясна с первого же взгляда, потому что я знала этого человека. Степан Анучин был с точки зрения обывателей, конечно, таким же частным детективом, как и любимая вами Танечка Иванова. Таким же, да не совсем. Степан в начале своей карьеры от работы имел доход гораздо больше, чем я. Теперь же по прошествии лет ситуация изменилась и не в его пользу. Завоеванная мной репутация приносила мне такие деньги, что Степа не поверил бы. А сам он за это время опустился буквально до лавочки и работает на подхвате. И вот теперь мой Вова Прокопенко вооружил Степу сотовым и пошел спокойно дрыхнуть, зная, что в случае чего Степа ему сразу же позвонит, за что утром и получит свою копеечку, за копеечный же детективный труд. Подождав, пока Прокопенко скроется за углом, Я сделал небольшой крюк, чтобы ненароком не попасться на глаза Стёпе, и последовала той же дорогой. Из преследователя Володя Прокопенко незаметно для себя превратился в дичь. И моя задача состояла в том, чтобы эта картинка не изменилась без моего ведома. Оказалось, что мой подопечный живет неподалеку от Антонины. По крайней мере, в первый подъезд ближайшей пятиэтажки он зашел как в хорошо ему знакомый и привычный. Я оказалась около этого подъезда на 10 секунд позже него. Убедившись сначала, что я слышу шаги моего ведомого на лестнице, я тихо вошла и, стараясь ступать только на носки, стала подниматься вверх. Прокопенко остановился на третьем этаже и загремел связкой ключей. Сомнений не оставалось, да, он тут живет. Я мысленно прикинула расположение домов и подумала, что вполне возможно что из его окна могут быть видны окна Антонины. Мне снова стало скучно. Неужели он не только следит на улицах, но еще и подглядывает в окна? Дверь квартиры открылась, потом захлопнулась. Я поднялась на лестничную клетку и, прислушавшись, поняла, что он зашел в одиннадцатую квартиру. Дело было сделано, и оставалось только подождать приличный срок и нанести визит симпатичному гею. Я настолько устала, что решила обойтись с ним резко и без сантиментов. Я спустилась на лестничную клетку второго этажа и посмотрела на часы. Было 9 часов. Решив дать Прокопенко отдых в 20 минут, достаточных для того, чтобы он расслабился, я уже приготовилась честно оттерпеть свое последнее испытание за этот суетливый день. Как вдруг услышала звук открывающейся двери и шаги. Легкими, еле слышными прыжками, я спустилась на первый этаж и спряталась под лестничный марш. В пятиэтажках перед подъемом к первому этажу всегда под лестницей есть темная ниша. Вот я туда и забилась. Володя, уже успевший переодеться и сменить джинсы на серые брюки, а футболку на свободную рубашку, вышел из подъезда, громко хлопнув при этом дверью. «Моя охота неожиданно для меня самой продолжилась». Прокопенко встал у дороги и, увидев москвич с шашечками такси на ветровом стекле, тормознул его и, быстро договорившись, сел в салон. Я топнула ногой от досады и, помахав рукой следующему за такси красному жигуленку, остановила его. «Поехали, шеф!» – скомандовала я, садясь в салон. За рулем восседал самый неудачный из вариантов – пожилой дедок в затертой кепке. «Какая скорая!» – проворчал он, хмурясь. «А чем платить будешь?» Я вынула из кармана полтинник и положила ему на панель. «Это сверх того, что ты запросишь за работу. Мне нужно очень аккуратно проехать вон за тем москвичом, видишь?» Дедулька, приоткрыв рот, посмотрел на меня. «Ты педальку нажми!» – вежливо попросила я, показывая ему из своих рук красную книжечку, разумеется, не собираясь ее открывать. «Езжай, что ли!» – вскрикнула я увидев, что москвич завернул и исчез из видимости. «А, ага!» – сообразил наконец-то дедуля и рванул вперед. Мы не упустили нужную нам машину, догнали ее и проследили до конца маршрута. Володя Прокопенко вышел на Соборной и зашагал по направлению к городскому парку. Я расплатилась со своим водителем, который, состроив заговорщическую физиономию, подмигнул мне и громким шепотом спросил ФСБ, дочка. Тщ! Зашипела я, прикладывая палец к губам. Бери круче. Это Ми 6. Про Джеймса Бонда слышал? Это я. Оставив дедулю сидеть с открытым ртом, я легко выпрыгнула из машины. Прокопенко уже свернул на одну из боковых улочек. Я же решила догнать его по параллельной. Он никуда бы от меня не делся. Мои расчеты оправдались. На первом же повороте, заглянув на соседнюю улицу, я увидела Прокопенко, заходящего в старый двухэтажный дом. Типичный образец дореволюционного мещанского домостроения. Перед тем, как войти в раскрытую дверь дома, Прокопенко зачем-то оглянулся и, бросив на меня немного более долгий взгляд, чем было бы нужно, скрылся в подъезде. Я прошла мимо дома, краем глаза посмотрев в темноту его подъезда. В таких домах могут быть и две квартиры, И все восемь, подождав на другой стороне улицы и не увидев, чтобы в домике зажглось новое окошко, я сделала вывод, что мой подопечный пришел к кому-то в гости. Терять время и бессмысленно топтаться на месте не имело смысла, поэтому я решила еще разок пройти мимо дома, снова заглянуть в подъезд и, если там все тихо, срочно ловить мотор и ехать на квартиру к Прокопенко и произвести там более полное знакомство с ним. Без его ведома, разумеется. Не люблю, когда мне мешают. Я остановилась напротив подъезда и, не сумев рассмотреть в его темноте ничего, кроме широкой лестницы, поднимающейся наверх, особенно не раздумывая, вошла внутрь. Англичане в таких случаях врут, что любопытство сгубило кошку. Через секунду мои глаза привыкли к темноте, я подошла к лестнице и осторожно посмотрела на второй этаж. Оттуда доносились приглушенные звуки музыки. Было впечатление, что люди культурно отдыхают. Если мой ведомый там, то и прекрасно. Это надолго. Только бы Антонина не выкинула какой-нибудь несанкционированный фокус. Внезапно сзади послышались мужские голоса, и двое парней появились в двери подъезда. Я сразу же развернулась к ним лицом и не торопясь пошла навстречу, словно только что спустилась с лестницы и уже ухожу. «О, девушка!» – воскликнул один из парней, высокий, худой кучерявый, одетый в свободную рубашку на выпуск. «Вы, похоже, мой кадр!» «Ого! Твой, твой!» – сказал второй, ничего собой интересного не представляющий, и, бросив на меня мимолетный взгляд, бочком направился к лестнице. Первый же остался и загородил мне проход. «А я вас раньше не встречал?» – спросил он. «Вы же у Жорика были в варежке, да?» Я угадал?» Я промолчала и пожала плечами. Если кроме Жорика на втором этаже никто больше не обитает, то отказываться от знакомства с ним неразумно. Тогда поднимутся другие вопросы. «Я спешу. Разрешите пройти, пожалуйста?» – тихо и мирно проговорила я. «Все решиться не можете. Ох, девушка, девушка. А страх, между прочим, первый грех». Кучерявый, как видно, был любителем потрепаться и расположился заняться этим надолго. Он легонько обнял меня за плечо и доверительно наклонился ближе. «Ну ты скоро там, Бутман!» – поторопил второй и остановился, ожидая его. «Сейчас!» – отмахнулся мой собеседник и снова повернулся ко мне. «Бутман? Это я, кстати! Слышали обо мне, конечно!» Зачем огорчать людей? Я снова пожала плечами... Если этот жест так много говорит ему, то пусть и получает, что хочет. «Пойдемте со мной». Будман взял меня под руку. «Я по выражению на вашем лице вижу, что вы девушка смелая и отважная». Скорее всего, просто-напросто убежали, не дождавшись начала выступлений. «Сам не люблю ждать». «Спросите, как я догадался?» «Элементарно, Ватсон. Начало-то ровно в 10, а вы уже навострились драпать». Я дала себя развернуть, решив пока не делать резких движений. Мне даже показалось, что у меня реально появилась возможность провести нужную мне разведку не только в Нарео Прокопенко, но и на его пастбище». Слова Бутмана заставляли подозревать что-то неординарное и многообещающее, к чему Прокопенко мог иметь какое-то отношение. Он же ведь был наверху. «Как вас зовут, девушка?» Бутман, окрыленный моей показной податливостью, ломанулся в лобовую атаку. Таня, ответила я, ну и славненько. Вы будете моей гостьей, объявил Бутман. Никто к вам не подойдет и лапу не протянет. Бутман дает слово. Оно крепче гороха! поддержал Бутмана его спутник. Короче, я пошел. Ты, как видно, зацепился здесь языком надолго. Ни хрена! Бутман плавно повел меня в направлении лестницы и сделал рукой приглашающий жест. «Вперед, новинные склады!» – с притворной серьезностью провозгласил он. Я поправила на плече сумку и окончательно решила, что если Вова Прокопенко меня в лицо не знает, то попробую-ка я сунуть мордашку неизвестно куда, а вот сразу все и узнаю. «А вас так и называть? Бутман?» – спросила я. «Или можно как-то по-другому?» «Можно и по-другому, Таня. Можно и по-другому. Милый, любимый, хороший, солнышко, лапочка. Но это не сразу. Нам еще нужно будет познакомиться поближе», – пропел Бутман, и мы стали подниматься вверх по лестнице, ведущей в неизвестность. Мы поднялись на второй этаж. Там была единственная дверь, За ней находилась сумрачная прихожая, освещаемая одинокой мутной лампочкой, криво висящей под потолком. В конце прихожей нам открылась большущая комната, скорее всего, образованная из нескольких коммуналок. Этот зал освещался не намного сильнее прихожей, но все-таки светильники здесь были приличнее. Что-то вроде люстр свисало с потолка в разных местах, но они не разгоняли густых теней в углах. Как я правильно поняла, Были снесены ранее существовавшие перегородки, вместо них поставлено несколько столбов, поддерживающих провисающий потолок, и получился симпатичный зал с эстрадой в дальнем углу. Точнее сказать, он был бы симпатичным, если бы не грязь повсюду и спертый воздух. Все окна были плотно занавешены толстыми портьерами с тяжелыми золотыми кистями. В зале стояло около десятка простых пластиковых столиков, в окружении таких же стульев, парочки, устроившиеся за этими столами, полголоса переговаривались, потягивая разные напитки. Более-менее все становилось понятно. Я попала в законспирированный клуб. И назывался этот клуб «Варежка», как меня просветил Бутман. Интересно, что здесь делает мой Вова Прокопенко? Мы с Бутманом задержались на входе в зал. Он пошептался с нахмуренным парнем в темном костюме заплатил ему за входные билеты, и мы прошли к пустующему столику справа. Бутман, тут же наобещав мне вина и закусок, куда-то умчался, и я, не успев даже сказать ничего против, осталась в одиночестве. Хмурый, неопрятный толстяк, примерно 40 лет, до этого бродивший по залу, вдруг подошел ко мне и, молча поморгав, тихо поинтересовался, какого черта я здесь делаю. Я только успела открыть рот, как проходящий мимо охранник высказался за меня. Ее Бутман приволок. Сам видел. А, -а ну, -у -у, проговорил толстяк и, скользнув взглядом по моим ногам, отошел, не сказав больше ни слова.